Эпилог. И как это понимать? Грубый голос Верховного заставил Канон вздрогнуть. Богиня Милосердия стояла в своём основном обличии маленькой старушки, вот только такие уловки не работали со старшим братом. Они находились на балконе его дворца. Он стоял у самого края и смотрел на проплывающие мимо острова, где изредка мелькали души ванов. "Брат", робко начала Канон. "Что именно не надо?" — гаркнул он, и резко развернулся к ней, пронзив грозным взглядом. «Не надо лукавить, сестра. Ты прекрасно знаешь, о чём и о ком я говорю». «Эмма, не смей произносить моё имя!» От его ярости содрогнулась земля, а на богиню навалилась невидимая сила, заставив рухнуть на колени. «Простите, верховный», — прошептала та. «Этого не повторится». «Почему?» Эмма ослабил давление, но не отпускал сестру до конца. «Сукико был здесь и не раз». Почему ты не рассказала мне об этом? Я боялась вашего гнева, господин. Правильно, усмехнулся тот и тут же нахмурился. Но это не ответ. Зачем тебе этот парень? Играешь за моей спиной? Никак нет, господин. Наоборот, стараюсь вам помочь. Да неужели? Интересно, каким образом? Я знаю правду про нашего отца и Фуцунуси. Канон удалось поднять голову и посмотреть брату прямо в глаза. Ведь это не он убил верховного, а ты? Эмма не повёла бровью, хотя внутри в тот момент что-то ёкнуло. Ты не веришь моим словам? Думаешь, я стал бы врать? Тебя там не было, я собственными глазами видел, как фуцуноси пронзил сердце отца. Да, кивнула-то. Я слышала об этом, но ты забываешь, что и я тоже не простая богеня. С этими словами она легко поднялась, при этом превращаясь в обворожительную брюнетку. Канон медленно подошла к поражённому брату и провела ладонью по блестящим латам. Однако, как уже сказала, я хочу помочь тебе, заглянула ему в глаза, включив всё своё обояние. Приглашая сюда парня, я смогу выманить его родителей. Фуцунуси и Цукиёми наблюдают за сыном, даже частенько помогают. Скажи, брат, что смог выведать твой посланник Сусаноо, что он дал для нашего дела? Нашего, конечно. Я уважаю силу, и именно ее ты и показал. Подставил брата сверх отца. По-моему, для подобного поступка требуется немалая храбрость. Этим ты меня и покорил. Канон привстала на носочки и обвела его руками за шею. И я буду с тобой до конца, если доверишься.